Глава пятая. Погруженная в размышления, Нора продолжила путь. Кто же этот несчастный? Чужак или из местных? Если он из сан кто-то должен его хватиться. Остров небольшой, все знают друг друга, но Нора ничего такого не слышала. Она припарковала велосипед возле штакетника и опустила Симона на землю. Соседка Сигны Бранд поливала розы. Южная стена ее дома буквально утопала в фантастических розах, ярко-пунцовых и нежно-розовых вперемешку. Кустам не один десяток лет, и нижние ветви были толщиной с руку. Дом Сигны, или тетя Сигны, как с детства называла ее Нора, назывался виллой Бранда и по праву считался самым красивым на острове. Он стоял на Мельничной горе, над самым входом в гавань. Когда в 60-х годах позапрошлого века мельница была перенесена с горы на другое место, лоцман Карл Вильгельм Бранд, дедушка Сигны, купил эту землю в собственность. Но лишь много лет спустя смог, наконец, выстроить этот действительно роскошный особняк. Он выселся в гордом одиночестве. Несмотря на давнее правило островитян, селиться тесно, чтобы дома служили друг другу защитой от ветра. Когда пароход входил в гавань, вилла Бранда была первым, что открывалось глазам пассажиров, поэтому ее можно было считать главной достопримечательностью острова. Лоцман не пожалел на нее денег и использовал только лучшие материалы. С широкими чердачными окнами, узкими карнизами вдоль скатов крыши и мягко изогнутыми линиями мансарды и эркеров дом являл собой образец национально-романтической архитектуры. Внутри были роскошные печи с изразцами, специально изготовленными на фарфоровой фабрике в Густавберге, и огромные ванны на чугунных львиных лапах в стиле модерн. Даже туалет, что больше всего удивляло соседей, привыкших пользоваться удобствами во дворе, как это тогда было принято. Находились и те, кто укоризненно качал головой и что-то бурчал про и столичные веяния. Но этим доброго лоцмана было не смутить. «На своей земле я делаю, что хочу», — отвечал он, когда подобные слухи достигали его ушей. Сигне, после долгих сомнений, все-таки купила телевизор. И до сих пор это оставалось единственным стилистическим нарушением в угоду современности. Случайный гость едва поверил бы, что меблировки виллы Бранда более ста лет. Так отлично все сохранилось». Сейчас Сигна жила в доме одна, точнее, с лабрадором Кайсой. Время от времени жаловалась, что содержание дома ей дорого обходится, но очередному чужаку, пытавшемуся соблазнить ее фантастической суммой в обмен на самое красивое строение на Сандхамне, неизменно указывала на дверь. «Здесь я родилась, здесь и помру» объявляла сигна без тени пафоса. «И ни один толстосум из Стокгольма не переступит этого порога». Сигна любила виллу Бранда, и Нора хорошо ее в этом понимала. Когда она была маленькой, соседке нередко доставалась роль мамы на подхвате, поэтому в ее доме Нора ориентировалась не хуже, чем в родительском. «Слышали, что случилось?» спросила Нора через забор. «Нет, а что?» Сигна отставила лейку, Выпрямилась и подошла к штакетнику. На западном побережье нашли утопленника. Сейчас там полно полиции. Взгляд Сигны стал испуганным. Можете себе представить настроение родителей из школы плавания, продолжала Нора. Утопленник ты сказала? Переспросила Сигна. Да, я наткнулась на Томаса возле Вестербергсливс. Он приехал вести расследование. Теперь Сигна смотрела вопросительно. «И его опознали?» «Утопленника я имею в виду». «Я там не была, но Томас сказал, что это мужчина, и тело долго пролежало в воде, похоже, несколько месяцев». «То есть Томас здесь по работе?» «Представить себе только, как он вырос?» «Я тоже, тетя Сигне», — улыбнулась Нора. «Он ведь всего на год старше меня». «Все равно в это трудно поверить. Так быстро летит время!» Взгляд Сигна стал печальным. «До сих пор не могу привыкнуть к тому, что у тебя своя семья и дети. Давно ли сама была ростом Симона?» Улыбнувшись на прощание, Нора пошла к себе. Она тоже любила свой дом, который много лет тому назад унаследовала от бабушки. Пусть не хоромы, как у Сигны, зато уютно и довольно практично для дома 1915 года постройки. На первом этаже — Просторная кухня и комната, совмещающая функции телевизионной и игровой для детей и гостиной для взрослых. Небольшая изразцовая печь очень неплохо сохранилась. Зимой она особенно была кстати, потому что могла отапливать весь первый этаж. На острове случались перебои с электричеством. На втором этаже находились две спальни для Норы и для Хенрика и еще одна для мальчиков. Сразу после переезда пришлось раскошелиться на ремонт кухни и ванной, потому что там он действительно требовался. Без роскоши, зато все работает и неплохо смотрится. Но гордостью Норы оставалась застекленная веранда в старом стиле, подоконники которой теперь были заставлены горшочками с пеларгониями. Она выходила на запад, стоило чуть напрячь зрение, и с нее можно было увидеть море. Но что можно было видеть без всякого напряжения, так это виллу Бранда, в сравнении с которой дом Норы смотрелся жалкой хижиной. «Привет, мы дома!» — крикнула Нора в сторону лестницы. Ответом ей было молчание. Где-то мелькнула мысль, что Хенрик уехал с Адамом, пока она занималась Симоном, но Нора быстро отогнала ее, как бесплодную надежду. Очевидно, оба еще спали — во время ночных дежурств в больнице хенрик мог сутками обходиться без сна но потом при первой возможности сполна добирал свое нора вздохнула и ступила на лестницу бу она вздрогнула от неожиданности когда адам выскочил из ванной испугалась мальчик улыбался во всю ширь папа еще не проснулся а я уже заправил свою кровать нора обняла сына под футболкой прощупывались ребра Куда подевался ее пухленький малыш и откуда взялось это костлявое существо? «Пойдем, надо позавтракать перед плаванием». Держась за руки, они спустились на кухню. Пока Нора доставала купленные по дороге свежие булочки, Адам накрывал на стол. «Не забудь про инсулин, мама!» Нора улыбнулась и попыталась еще раз заманить мальчика в объятия. «Настоящий старший сын, понимающий и ответственный!» С тех пор, как Адам осознал, насколько важны для диабетиков вроде Норы инъекции инсулина перед каждым приемом пищи, он взял на себя труд напоминать ей об этом. А когда Нора пренебрегала уколами, в основном перед перекусами вне дома, нервничал не на шутку и даже кричал на нее, Нора открыла холодильник и достала упаковку с ампулами, выбрала одну и демонстративно поднесла к глазам Адама. «Слушаюсь, мой генерал!» привычным жестом набрала инсулин в шприц и ввела в складку на животе чуть пониже пупка. К счастью, ни Симон, ни Адам не обнаруживали пока склонности к диабету, но для окончательных выводов оба были слишком малы. Краем муха Нора слышала, как Адам вбежал в спальню отца и попытался разбудить того, прыгая по кровати. Возражать не имело смысла. К тому же было бы действительно неплохо, если бы Хенрик проводил Адама в школу плавания, пока она будет гулять с Симоном. Да, и еще кофе с Томасом.